Глава вторая. Храм станка. Шэдул порядочно опередил Кела, но сгустившийся воздух вихря мешал ему двигаться дальше. Пиджак Коми Войжора маячил перед глазами, и Кел шёл на его зов настолько быстро, насколько позволяли истерзанные ноги. После поединка с ублюдком он ослабел, однако по-прежнему был исполнен решимости и методично сокращал расстояние, отделявшее его от Шэдуэла. Несколько раз он замечал, как преследуемый оборачивается, и на лице его отражается беспокойство. После всех погоний завоеваний, чудовища армии, наконец-то остались только они двое. Оба стремились к цели, которую ни один не мог описать словами. Наконец-то они стали равны. Во всяком случае, так казалось Келу. Однако, когда впереди показался храм, Комева и Жоры развернулся и встал, поджидая его. Грим сполз с его лица, то ли местный воздух так подействовал, то ли Шэдул содрал маску пальцами. Он больше не был пророком. Остатки личины ещё сохранялись на подбородке и на лбу под волосами, но под ними Прекрасно узнавался тот человек, с которым Кэлв впервые столкнулся в доме на Риу-стрит. "Не шагу дальше, Муни", приказал Комево и Жор. Он настолько запыхался, что слова прозвучали еле слышно. В свете, исходящем от земли, Шэдул выглядел болезненно. "Я не хочу проливать кровь", произнёс он. "Только не здесь. Нас окружают силы, которым это может не понравиться". Кэлв уже не бежал. Слушая слова Шэдуэла, он ощущал, что земля под ним подрагивает. Посмотрел вниз и увидел, как из-под ног появляются ростки. — Иди назад, Муни! — сказал Шэдуэл. — Моя судьба никак не связана с твоей! Кэл слушал комива и жора в полуха, его зачаровала лезущая из земли растительность. Теперь он видел, что зеленая дорога протянулась за Шэдуэлом вплоть до того места, где он остановился. Голая почва внезапно породила всевозможные виды растений, развивавшихся с феноменальной скоростью. Шэдул тоже заметил это. Голос его упал до шёпота. Творение, ты видишь это? Муни, квинтэссенция творения, нас не должно быть здесь, отозвался Кэл. На лице Шэдула возникла безумная ухмылка. Это тебя не должно здесь быть, уточнил он. Без сомнений. А вот я ждал этого мига всю свою жизнь. Какое-то бодрое растение пробило землю под ногами Кела, и он шагнул в сторону, давая ему место. Шэдул воспринял это движение как угрозу, он распахнул пиджак. На миг Келу почудилось, что тот собирается прибегнуть к старому трюку, но всё оказалось гораздо проще. Комявой жор вынул из внутреннего кармана пистолет и нацелил его на Кела. Я уже говорил, что не хочу проливать кровь. Уходи, Муни, иди обратно, убирайся, возвращайся туда, откуда пришёл, а не то, поверь, я вышибу тебе мозги. Он говорил совершенно серьёзно. В этом Кел нисколько не сомневался. Прижав руки к груди, он ответил: "Я понял тебя. Я ухожу". Однако не успел он двинуться с места, как три события произошли почти одновременно. Сначала что-то пролетело над головой, почти скрытое тучами, клубившимися над крышей храма. Шэдоуэлл поднял голову, и Кэлл воспользовался моментом, чтобы кинуться на комива и Жора, стараясь выбить у него из рук пистолет. Третьим событием стал выстрел. Кэлл видел, как пуля вылетает из дула в пороховом облаке, как она преодолевает расстояние от пистолета до его тела. Все происходило медленно. Словно в кошмаре о собственной казни, однако сам он двигался ещё медленнее. Пуля ударила его в плечо, Кейл отбросило назад, и он упал в цветы, которых здесь не было каких-то 30 секунд назад. Он увидел, как капли его крови взлетели над головой, устремляясь к небесам. Кейл не стал размышлять над этой странностью, сил сейчас хватало на решение лишь одной задачи. Нужно спасать свою жизнь. Он зажёг рукой раздробленную ключицу, закрыл ладонью рану, чтобы остановить кровотечение. Боль уже охватывала всё тело. У него над головой клубились облака и раздавались раскаты грома. Или этот грохот звучал у него в голове? Он застонал и перекатился на бок, чтобы посмотреть, что предпримет теперь Shadowell. От боли Kel почти ничего не видел. На всё же сумел собраться и сосредоточиться на здании впереди. Шэдуэл входил в храм. На пороге не было никаких стражников, лишь проём в кирпичной кладке, в котором он и исчез. Кэл Дёрнэллса встал на колени и опёрся о землю одной рукой. Другой он по-прежнему зажимал рану, потом поднялся на ноги и заковылял к входу в храм. Он собирался оспорить победу Комя Воежёра. Шэдо сказал муни чистую правду. Он не хотел проливать кровь рядом с вихрем, ведь здесь хранились тайны творения и разрушения. Если требовалось подтверждение этого факта, то оно было прямо под ногами баснословная плодовитость, заключавшая в себе обещание героического распада. Такова природа любого обмена: что-то обретаешь, что-то теряешь. Он торговец отлично усвоил это. И сейчас Shadow хотел оставаться в стороне от этого процесса, не вступать в сделку, оставаться в положении бога. Боги обладают постоянством, их цели никогда не меняются, они пребывают в божественной первозданности, их нельзя опорочить, им нельзя показать чудо только для того, чтобы тут же отнять его. Они вечны, неизменны. И здесь, внутри этой пустой, голой крепости, он присоединится к Пантеону. За порогом было темно. Ничего похожего на светящуюся землю снаружи. Тёмный коридор, пол, стены и потолок выложены из обычных кирпичей без всякого цемента между ними. Shadowl продвинулся на несколько ярдов, ощупывая пальцами стены. Это, конечно, просто иллюзия. Однако его не покидало странное чувство будто кирпичи скрежещут друг от друга. Так его первая любовница скрежетала зубами во сне. Он убрал пальцы со стены, когда коридор в первый раз сделал поворот. На углу его ожидало радостное открытие. Где-то вверху был источник света. Значит, не придется спотыкаться в темноте. Коридор тянулся еще ярдов на сорок пять и опять поворачивал под прямым углом. За поворотом тоже оказалась лишённой индивидуальности кирпичная кладка, однако примерно посередине стены была пробита вторая арка. Когда Shadowel вошёл в неё, там оказался точно такой же коридор, только раза в 2 короче первого. Shadowel пошёл по нему, завернул за угол, прошёл по новому голому коридору, свернул в следующий, в стене которого также оказалась арка. Свет делался всё ярче, Теперь он уловил замысел архитектора. Храм состоял не из одного здания, а из нескольких заключенных друг в друга. Коробочка, внутри нее помещается еще одна коробочка, во второй третья и так далее. Это встревожило его. Получалось что-то вроде лабиринта, пусть и простого, но все-таки созданного для того, чтобы помешать или задержать. Он снова услышал, как скрижещут стены, и ему представилось, что все строение смыкается вокруг него, он не может найти выход, а стены растирают его в кровавую кашу. Но теперь он не мог повернуть назад, яркий свет призывал его не останавливаться. Кроме того, из внешнего мира доносились звуки, странные незнакомые голоса, словно обитатели некоего забытого бестиария, собрались вокруг храма, царапали стены и разгуливали по крыше. Не оставалось ничего другого, кроме как идти дальше. Шэдулл продал свою жизнь за проблеск божественности, и ему некуда возвращаться, разве что к горькому поражению. «Значит, вперед!» И черт с ними, с последствиями! В ярде от входа в храм силы покинули Кэлла. Он больше не мог заставить себя идти вперед. Кэлл пошатнулся, выставил перед собой правую руку, чтобы как-то смягчить падение, и рухнул на землю. Забытье навалилось на него, и он был благодарен за это. Однако длилось оно всего лишь секунды, а потом темнота рассеялась. Кэл снова ощутил тошноту и боль. Только теперь, уже не в первый раз за время пребывания в фуге, его измученный разум перестал понимать, видит он сны или же сам снится кому-то. Он помнил, что впервые почувствовал это наваждение в саду Лемюэля -э Ло, когда очнулся от сна своей прежней жизни и обнаружил себя в раю, что считал возможным только во сне. Затем, На венериных холмах или под ними он жил жизнью планеты и провёл тысячелетия, вращаясь по орбите, чтобы очнуться через какие-то 6 часов. И вот снова парадокс. Уже на смертном одре он очнулся, чтобы умереть, или же умирание на самом деле было пробуждением? Мысли ходили по кругу, в центре которого была темнота, и он кружился в этой темноте, слабее с каждым мигом. Голова его лежала на земле, и когда земля задрожала, Кел открыл глаза и посмотрел вверх. На храм. Он увидел его вверх ногами. Крыша стояла на фундаменте из облаков, а вокруг сияла яркая земля. Парадокс внутри парадокса, подумал он, и глаза его снова стали слепаться. Кэл. Кто-то зовёт его. Кэл, раздражённый этим призывом, он с большой неохотой открыл глаза. Над ним склонилась Сюзанна, зовущая его по имени. Ещё она задавала какие-то вопросы, но его обленившийся разум был не в силах уловить их суть. Вместо ответа Кэл произнёс: "Внутри". "Шедуэл. Держись", сказала Сюзанна. "Ты меня понимаешь?" Она прижала его ладонь к своей щеке. Щека была прохладная. Затем Сюзанна наклонилась и поцеловала его. И откуда-то из глубины памяти пришла такая же сцена, случившаяся раньше. Он лежит на земле, а она дарит ему свою любовь. "Я боюсь здесь", ответил он. Сюзанна кивнула. "Никуда не уходи", сказала она и направилась к храму. На этот раз он не позволил глазам слепаться. Какие бы сны ни ждали его за чертой жизни, он отложит встречу с ними до тех пор, пока снова не увидит её лицо.